Когда Ян вернулся домой, я пришла к одному выводу. Даже если Марк мне не позвонит, я сделаю это сама и потребую встречи. Распрашивать и дальше Сереброва, как я считала, было бессмысленным. То, что он мне сказал, вытащенное буквально клещами, не несло в себе никакой особой информации. И глупо было рассчитывать на то, что муж вдруг воспылает желанием честно и искренне поведать мне обо всем. «Да и стану ли я верить ему? Или начну сомневаться?» Я могла сказать на сто процентов. Теперь доверия к нему у меня не имелось, как бы печально ни было это признавать. «Ариш», — позвал меня Серебров из кухни, — «идите сюда с Кириллом». Я напряглась, быстро взглянула на выздоравливающего сына, который только и делал в последнее время, что порывался нарушить постельный режим. И когда Кирилл радостно откинул одеяло и, сунув ноги в тапки, помчался к отцу, вздохнула. «Набегает температуру, сам будешь ее сбивать», строго сказала я, входя следом за сыном на кухню, где Ян уже успел разложить на столе какие-то бумаги. «Не набегает», улыбнулся Серебров, сажая Кира на колени и кивая на место рядом с ними. «Давай к нам». Я замерла на секунду. Эта игра в добропорядочного семьянина, который собирает любимых людей на кухне с какой-то целью, мне не нравилась. Но сын смотрел на меня с таким радостным предвкушением и надеждой, что я сдалась. К тому же, говорила я себе, уже завтра я отправлюсь к Ромину, чтобы попытаться расставить точки над «и». Так что сегодня можно было притвориться той, кто решил играть по чужим правилам. Как на работе равнодушно спросила я, присаживаясь рядом с Серебровым и Кириллом. «Ай, опять начинают закручивать гайки по части новых проектов. Я теперь там в некотором роде спец, к которому все хотят попасть», не без самодовольства сказал Ян, после чего отмахнулся. «А вообще не бери в голову, справлюсь. И смотри». Передо мной легла на стол увесистая папка, на которую я воззрилась с настороженностью. В голову пришла дурацкая мысль, О том, что в ней содержится какая-то информация по разводу. Ну а что? Может, муж подсуетился, собрал документы, а сейчас со счастливой миной на семейном совете объявит, что заседание в суде уже назначено. Черт, Арина, и придут же тебе мысли. Хотя воображение у меня разыгралось совсем не без причин. Ну, открывай, сказал Серебров, и я осторожно раскрыла папку. На первой странице был дом моей мечты. Именно такой, какой я рисовала себе в фантазиях не раз, а порой щедро делилась ими с мужем, когда мы обсуждали, какой будет наша дача. И вот сейчас он прямо передо мной. Правда, на бумаге, но все же. Я решил строиться дорого, перерыл тучу вариантов, поднял людей, которые этим занимаются. И вот, смотри, нашел то, что ты описывала. Они с Кириллом замерли. И даже, кажется, перестали дышать. У меня же внутри все вскипело от настолько противоречивых ощущений, что горло сдавило спазмом. Это был запрещенный прием. Делать вот такое. Сооружать иллюзорные песочные замки на том, что рухнуло, и придавило меня бетонными плитами. Так нельзя. И все же. Всего на мгновение я позволила себе поверить в то, что все возможно. Что сказанное Яном правда. Их ничего не связывает с другой женщиной. А ребенок, о нем ведь я могла и не узнать, и жила бы в счастливом неведении. мечтала бы о загородном доме, занималась бы работой. Мы с Яном растили бы сына и были совершенно счастливы, все вместе. Вот только прятаться от реальности был не в моих правилах. «Нравится?» – спросил Серебров. «Мамочка, тебе нравится?» – вступил в разговор Кир. Я листала папку, просматривая фотографии, делая вид, что изучаю план дома. На деле же почти ничего не видела и не понимала. «Нравится», — хрипло выдохнула в ответ. «Если не очень, то есть еще варианты, но я подумал, что этот как раз то, что нам нужно». Сделав глубокий вдох, я улыбнулась через силу. Нам нужно было совсем другое. Например, искренность. Отсутствие тех поступков за спиной, от которых наша семья летела в тартарары. Вот что нужно было нам. А остальное приложилось бы. «Я посмотрю их все, спасибо», сказала мужу, поднимаясь и собирая со стола папки дрожащими пальцами. «Многое бы отдала за то, чтобы посидеть час-другой втроем, рассматривая эти дома, обсуждая, как лучше будет облагородить участок, стоит ли брать дачу подальше Ну, дорогую хорошую, или поближе, но ну, не то, что нравится на все сто. Но не сейчас. Сейчас я не могла изображать из себя ни радостное возбуждение, ни искренний интерес. Арин, все в порядке? задал коронный вопрос муж, когда я направилась к выходу. И я, обернувшись на пороге кухни, соврала. Да. На следующий день Марк позвонил мне сам. Причем сделал это в тот момент, когда я была во всеоружии. Марина Алексеевна уже приехала посидеть с Кириллом, Серебров отправился на работу, а я готовилась штурмовать телефон Ромина с целью стребовать с него встречу. «Добрый день, Арина. Надеюсь, не отвлекаю вас от чего-то важного», раздался в трубке его спокойный голос. И я, бросившись в ванную, заперлась там и ответила. «Добрый день. Нет, Марк. Сама же поняла, что начинаю задыхаться от волнения. Вроде бы и причин для него не имелось, но у меня в груди все сжималось от судорог. Мы можем с вами увидеться сегодня, через час. Где вам будет удобнее, я подъеду. Я начала лихорадочно соображать, что ответить. Пять баллов сереброво. Готовилась, готовилась. И на тебе, главного то не продумала. Можем. И, думая, будет неправильным, если станем устраивать в честь встречи застолье», — выпалила я. Ромин хмыкнул. То ли насмешливо, то ли одобрительно. Пока по его голосу я не понимала, что именно он чувствует и какую реакцию хочет показать. «На набережной, где спуск со львами, будет удобно?» — спросил он после небольшой паузы. «Никаких застолий, просто прогулка вдоль Невы». Я закусила губу снова судорожно раздумывая над вопросом. Не самое закрытое место города, что и говорить. Но не прятаться же, играя в шпионов по дворам и пригородам. К тому же офис Яна находился совсем в другой стороне. «Давайте», — кивнула сама себе. Через час у спуска со львами, — повторила уже озвученное. «До встречи, Арина», — сказал Марк, и я, чувствуя, как сердце заходится в бешеном темпе, ответила. До встречи!